На ум невольно приходит история жизни Сэмеша Ас-Ильтеса. Слишком давно все это было, чтобы по первому же зову склониться перед царицей, будь она хоть трижды нашим создателем. Да и тут можно поспорить. Согласно мифам, все живые существа Араша – творение Доргия, а она только извратила, усилила, скрестила. Вот именно, что скрестила и усилила. Где-то я прочел такую красивую безжалостную фразу – Властелин – это просто идеальное орудие убийства. Да, собственно говоря, мне плевать на то, чем царица ночь является. Над нами только небо и больше никого, никого и никогда. Так что пусть это Миледи, Элтерес Микшевард, Герктер и Квалах Шефтаар со своими желаниями и требованиями. Семь тысяч лет властелины правят империей, не допуская и малейшего посягательства на свои земли и родственников. И если она думает, что я так спокойно прощу эти странные сны, не прощу. И мне плевать на тех маргулов под кроватью, что наверняка связано с разрешением оборотням остаться на территории темной империи. Сделанного сотни лет назад не вернешь. Возможно, мой предок, соглашаясь на присутствие многоликих, знал об особенностях их крови и просто-напросто рассчитывал найти легкий способ становиться властелином до срока. Что ж, пусть будет так. Я не ведаю, чем он руководствовался, но семья и ее благополучие для нас главное. А сейчас можно лишь жить, жить по законам чести и долго. Светлые считают темных властелинов злобными, ужасными и кровожадными существами – не знающими ни пощады, ни снисхождения. И, честно говоря, после всего узнанного мне и впрямь захотелось быть именно таким. Впервые за всю свою не слишком длинную жизнь я ощутил желание убить кого-то. Не то мимолетное раздражение, которое очень быстро проходит, стоит только хорошенько съездить по носу или подстроить каверзу, а самое настоящее – холодное и беспристрастное. Мы темные – И прощать оскорбление своей семьи не умеем. Никому. Слышишь, Дериангард Аркхан? Никому. На чуть выдвинутом из ножен темном полотне меча тусклый блеснул алый отсвет костра и зеленоватый сполох глаз властелина. Сидишь, да? лодерничаешь А кто будет учиться? Чему? Не понял я да и голос дара после довольно тяжких размышлений чуть не опрокинул меня с бревна как это чему в ученики кто набивался давай пора работать у, -у, у ладно рассказывай что делать что ночь прошла быстро и насыщена ни одна зверушка в округе не пискнула посе с незваных гостей нахально расположившихся у самого чистого ручья в округе. С тем, что эти самые нахалы еще из с не дружили, я так думаю, никто из местных обитателей не спорил. Иначе с чего бы это? Один из них треть ночи проскакал по полянке, как какое-нибудь странное животное. Хорошо хоть, что никто не проснулся, а то не знаю, как бы мне пришлось объяснять свое диковинное поведение. Первым делом Дориан решил обучить меня контролировать свое тело и разум, как вместе, так и по отдельности. Для чего я все свое дежурство прыгал по каменному пятачку самым невероятным образом, при этом быстро в уме отвечая на каверзные вопросы предка. В случае, если не выполню переворот или не отвечу на вопрос, следовал довольно болезненный магический удар от Алзаура. А потом еще дополнительный синяк от падения. Да я даже во время обитания в Кардморе столько мечом за один день не махал. И только перед самым концом моей смены – Дар сжалился и соизволил довести до моего сведения, что, если я буду и дальше так стараться, то, может быть, пока доеду до школы, толк из меня выйдет. Ой, спасибо. Ой, утешил. Конечно, толк выйдет. А что тогда останется? без толочь. Сдав стражу Айлиниэль, я с чувством выполненного долга и осознанием принятого решения растянулся на плаще, провалившись в сон без сновидений из которого выбрался только утром, когда какая-то нахальная пичуга решила пискнуть прямо у меня над духом. Да еще противно так. Пришлось вставать, нехотя потягиваясь и зевая во все зубы. Кстати, улыбаться теперь мне нужно поменьше. Хоть я и выгляжу как человек, но после посвящения клыки у меня стали чуть длиннее. Если не приглядываться, заметно не слишком сильно, но лучше не рисковать. Так вот, зевнув, я поплелся умываться в ручейке. А он же зараз разыдакая с гор течет. Хладнющий. Бррр. Попрыгав на бережку для сугреву, как говорят жители хребта, я бодрым шагом направился к костру, над которым источали заманчивые запахи разогретой на нем птички съедобной наружности, явно упакованные вчера мамой с праздничного стола. Вот и подкрепимся. Честно говоря, я не понимаю светлых. Зачем каждый раз собирать хворост, разводить костер, когда можно один раз запулить огненным шаром. Но здесь же они главные, в смысле она, Айлин. Предвкушающе, клацнув зубами, я быстро устроился у костра, а то с них станется заявить мне, что кто не успел, тот опоздал. И что ж мне тогда, голодать? Птички закончились на удивление быстро, вопросов задавать никто не стал, да из чего бы эти самые вопросы могли появиться. Никто же не видел, как тут бешеным козлом скакал. Быстро свернув лагерь и задушив костер, мы направились дальше по тропе. По рассказам Шамита, уже ездившего этой дорогой в самом ее конце, нас ждал небольшой вольный городок со странным для меня названием Аштавал. Хм, ни за что же так. Громкий детский плач разнесся над горами так неожиданно, что даже я подскочил. Неизвестный ребенок, рыдал во весь голос, с чувством, со всеми положенными в подобной ситуации завываниями и всклипываниями. В общем, от души. Естественно, в стороне мы остаться не могли. Точнее, в стороне не могла остаться Айлинеэль. За ней на звук тут же ренулся рыжок Ну, а нам с Айлин ничего не оставалось, как последовать за остальными. Ребенок был обнаружен с ближайшей скалой. Вот только что это был за ребенок. Ярко-синяя кожа, глаза насыщенного золотого цвета с кошачьими вертикальными зрачками, волосы, черные пакли, торчащие в разные стороны, и тело, покрытое множеством мелких с дюйм величиной шипов. Одежда на этом странном существе была изодрана в клочья, перепачкана в каменной пыли и, судя по тому, как этот ребятенок упорно вытирал рукавом лицо, а точнее, размазывал по нему грязь. Это было только начало. «Великий ваконор тихо выдохнул Шамит. «Это ж демон!» «Ну вот почему сразу Ваконр?» – обидчиво законючил кто-то сбоку. Я медленно повернулся. На дальнем камне сидел, мрачно устаившись на Шамита, другой бог – Мехшун. «И почему мне это все так не нравится?» «Я тут помогаю, работаю!» а он сразу вакон, Ваконр». «Ну ладно, Рыжик, ладно, я тебе это припомню». И южный покровитель воровства растаял в воздухе. Странно, но, похоже, никто кроме меня его не заметил. «Ну и что?» – неожиданно взвилась Элия. «Это в первую очередь ребенок». Эльфийка тоже пристально посмотрела на Рыжего, от чего тут сразу утратил весь боевой задор и неопределенно пожал плечами, мол, Вам надо, вы с ним и возитесь. Да, проблема. Причем большая, несмотря на свои размеры. Похоже, на мне все же где-то висит проклятие. Или на команде светлых. Ибо такого таланта собирать оригинальные неприятности у меня раньше не было. Только создавать. Вот это, пожалуйста, от всей широты души, в любом количестве и качестве, а также любых размеров но оказаться в качестве адреса от этих неприятностей, что-то мне все это не нравится очень. Только меня, как всегда, никто не спрашивал. Женская часть нашей компании развила бурную деятельность по обеспечению дитяти достойных условий. Сначала его успокоили, погладили по головке и принялись искать ему потребную одежду. Под лозунгом у Шамита была реквизирована завалявшаяся в сумке шкурка какой-то не особо крупной зверюшки, дабы дитинка не замерзла. Эли щедро поделилась штанами, а меня захотели лишить последней рубахи. Пришлось сурово сдвинуть брови и заявить, что в моей одежке демоненок просто утонет и потеряется. Может, я и не особо крупный, но длинный это точно так что рубашку пришлось искать в сумке у эльфийки. А я получил в свою копилку очередной возмущённый взгляд оборотня. Если бы они переводились в деньги, я уже был бы богаче всех купцов Южного Хорнора. Далее перед ребёнком весело запрыгали. покивали в ответ на его «Я заблудился! мой хочу!» И бодренько решили, что оставлять здесь этого малыша всё-таки нельзя – «Вот вывезем из гор, а потом...» Что потом, я так не понял. Но пока предавался размышлениям, ребенка, упакованного наподобие тючка, водрузили на лошадь Элия. И мы не спеша, «Куда несетесь, тетер, растрясете!» отправились в дальнейшее путешествие. Да, не было печали, так завели Марханга. Теперь наш путь протекал куда как интереснее. Завернутый в ткань малыш – поименованный, как оказалось, так Ошем, успокоился, аккуратненько размазал грязь и слезы по лицу и стал активно общаться с окружающими. Его совершенно не беспокоило то, что темная сидела к нему спиной. Выпутавшись из пожертвованной ему одежды и дотянувшись до длинных косичек, он устроил игру в лошадку. Элли кривилась, но стоически терпела, а на особо в резких рывках еще и ржала, подражая персонажу игры, честь которой названа. Лошадь девушки удивленно оборачивалась, а мой трим фыркал самым непристойным образом. Будь его воля, он бы сейчас тоже ржал, но совсем по другой причине. Эльфийка, стараясь отвлечь малыша от этого занятия, вытащила из сумки какую-то блестящую висюльку – и предложил ее в качестве игрушки. Ребенок согласился и принял подношение. Теперь лошадку подстегивал еще и кнут. Шамид сдавленно всхрюкнул и зажал себе рот обеими руками. Темная краснела, но со смирением, достойным великомучеников, выносила все игры так боги Богину и имя будет Ташем. Наконец, жалившись над Элли, я грозно насопился и тихо рявкнул. «Оно прекратить!» вздрогнули и застыли по стойке смирно все, включая и моего собственного Грона. Трим, так тот вообще задранный для шаг ногой. Да, властелинствую понемногу. Не отвлекаясь на постороннее, я сумрачно посмотрел на малыша, сверкнув зеленоватой искры в глазах, и внушительно произнес первое, что пришло в голову. «Таш, будешь баловаться, эльфа-мадам?» Ребенок присмирел, И даже немного втянул голову в плечи, виновато Барбармотав. «Я больше не буду. Не надо меня к эльфам». «А чем тебе эльфы так не нравятся?» А Эллиниель недоуменно вскинула брови. «Они страшные. Рога! Во! Зубы! Во!» При этом малыш разводил ручки так широко, как только мог. «С большими глазами, хвостом». А еще они детей маленьких, которые не слушаются, похищают и едят. Под конец речи, совсем потерявшись, Таш зарылся в куртку на спине темной. Честно, я пытался, изо всех сил старался не расхохотаться. Увы, не получилось. Согнувшись пополам, я воткнулся лицом в холку Трима и залился громким смехом. Из глаз аж слезы брызнули. «Нет, это надо же, детей демонов эльфами пугают! Нет, я так не могу! А описание – мрак! Если судить по нему, то властелины – самые что ни на есть эльфийские длинноухие». Шамид тоже пытался честно сохранить невозмутимое выражение лица, но это ему удавалось не просто плохо. Кошмарно. Глядя на гримасничанье оборотня, я еще сильнее закатывался бросив поводье и вцепившись в луку седла, чтобы не упасть. А Элин возмущенно фыркнула и демонстративно отвернулась. «Ничего, этот я переживу. Пусть лучше сердится, чем не обращает ни на что внимания. А то апатия светлой мне очень и очень не нравилась. Неправильно это было. А сейчас, наконец, нормально себя ведет. В чувство, хоть впервые после посещения храма пришла. Вот до чего этот Влариэль довел». Неужели беспокойство за других взыграло? Да нет, за собственную шкуру беспокоюсь. Они ж тут дома, и если эльфийка не углядит вовремя врагов, откуда мне знать, что у них тут считается враждебностью, а что знаком наивысшего доверия? Ну-ну, я вроде как поверил. Ой, и кто бы говорил. Дальнейший путь протекал куда живее. Таше было интересно практически все, начиная от камней под ногами и заканчивая облаками на небе. От его постоянных «почему?» «Да зачем?» Даже мне уже становилось плохо. Не знаю, как наша женская часть еще не запечатала ему рот, чтобы хоть немного поспал. Кстати, воровато поглядев по сторонам и убедившись, что на меня никто не смотрит, я сложил пальцы в покрывало сна и тихо подул в сторону ребенка. Запнувшись на полусловие, Тот широко зевнул, потер кулачком глаз, уткнул с утемной в спину и сладко засопел. Команда настороженно замерла, даже боясь дышать. Пару минут сосредоточенно послушала сопение малыша и облегченно вздохнула. Но тоже тихо-тихо. «Хвала всем богам!» – прошептал Шамид. Он заткнулся. «А поименовать?» – справа от меня возмущенно всхлипнула пустота голосом Мишула. «У него что, комплекс какой-то?» «А я всегда говорил, эти мелкие башки такие ревнивые!» Согласился откуда-то слева голос Ваконра. «То ли дело мы, великие, могучие и скромные!» Кентерштха! «Мало мне личной шизофрении в лице глубоко любимого прадедушки, так еще и божественные голоса теперь! Я повешусь!» Вот выйдем из гор, найду дерево побольше, пороски десяти и повешусь. Ой внучек, а я как раз веревку подобрал. мыло пока нет, не взыщи. У А элину Каринина покосилась на рыжего, но промолчала. Видимо еще пару часов подряд работать бесплатным гидом и нянькой ей уже не хотелось, несмотря на всю хваленую эльфийскую сдержанность и невозмутимость или же вообще замерла, подобно статуе, боясь пошевелить даже головой. «Да не переживайте вы так!» – в полный голос высказался я. На меня тут же дружно зашикали и зашипели, Причём с таким азартом, словно я потревожил гнездовище змей. Не проснется он, во всяком случае в ближайшие 3-4 часа его даже землетрясением не разбудишь».